Глава 16 Деревенский староста, отец пятерых детей, примерно пятидесяти лет, с большим животом, принадлежал к потомственной знати. Его тотчас предупредили о прибытии каких-то неизвестных. С сожалением он прервал послеобеденный отдых и в сопровождении носильщика апахала, прикрывавшего его лысый череп от солнечных лучей, отправился к нежданным гостям. Встретившись взглядом с огромным павианом с красными глазами, он остановился, как вкопанный. «Приветствую вас, друзья мои». «Мы также», — ответил Кем. «Обезьяна ручная?» «Это охранник. А вы?» «Я Кем. Начальник стражи. А это визирь Египта Пазаир». В изумлении староста подобрал живот и сложился чуть ли не вдвое в знак великого почтения. «Какая честь! Какая честь!» — тараторил он в такой скромной деревне принимать визиря. «Какая честь!» — толстяк изливал поток приторных словословий, но Павиан заворчал, и тот осекся. «Вы уверены, что держите его крепко?» «Да, кроме случаев, когда он чует нарушителя. К счастью, в нашей маленькой общине таких нет. Признаться кем...» Рослый нубиец с грубым голосом наводил не меньше страха, чем его обезьяна. Староста был наслышан о странном начальнике стражи, мало занимавшемся административными делами и бывшего настолько близко к народу, что редкому преступнику удавалось долго скрываться от него. Видеть его здесь, у себя в деревне, было неприятной неожиданностью. Еще и визирь, слишком молод, слишком серьезен, слишком въедлив. Природное благородство Пазаира — Его прозорливость, холодность его поведения не предвещали ничего хорошего. «Позвольте мне выразить свое удивление. Такие знаменитые люди и в такой далекой деревне. Твои поля раскинулись, насколько хватает глаз», — отметил Кем. «И орошаются они прекрасно. Не доверяйте внешнему виду. В этом районе земля трудна для возделывания. Мои бедные работники надрываются на ней». Однако прошлым летом разлив был превосходным. Нам не повезло. Здесь он был слишком сильным, а наши ирригационные сооружения оказались в плохом состоянии. Говорят, собрали превосходный урожай. Ошибаетесь! Значительно ниже, чем в прошлом году. А виноградники? Полное разочарование. Тучи насекомых погрызли листья и грозди винограда. Другие деревни... Не подверглись этим несчастьям, — заметил позаир В голосе визиря звучало тяжелое недоверие. Староста не ожидал такого угрожающего тона. Возможно, прочие старосты хвастались. А может быть, моя бедная деревня прогневила богов, как скот? Много животных погибло от болезней. Приехал лекарь, но слишком поздно. Это место находится на отшибе, и дорога в прекрасном состоянии, — уверенно перебил Кем. Люди, назначенные из Карнака, заботливо ухаживают за ней. Несмотря на наши скудные средства, для меня великая честь пригласить вас к обеду, — решил сменить тему староста. Прошу простить незатейливость блюд, но в них все мое сердце. Никто не смеет нарушить законы гостеприимства. Кем от имени визиря выразил согласие? Староста послал слугу предупредить повариху. Позаир заметил, что деревня процветала, многие дома были недавно побелены. Шкуры коров и ослов, имевших откормленный вид, блестели, дети ходили в новых одеждах. Переулки, содержавшиеся в приятной чистоте, были украшены статуями богов. На главной площади, напротив дома управляющего, стояли прекрасная печь для хлеба и большой новёхенький амбар. — Поздравляю, вы хорошо управляете деревней, — заявил Позаир. — Ваши односельчане не испытывают ни в чём недостатка, — Это самые красивые деревни из всех, какие мне приходилось видеть. Слишком много чести, слишком много. Входите, прошу вас. Дом старосты по своим размерам, числу комнат и украшениям больше подходил бы вельможа из Мемфиса. Пятеро детей приветствовали знатных гостей. Жена старосты склонила голову, положив правую руку на грудь. Она успела подкраситься и надеть нарядное платье. Гости сели на превосходные циновки, и отведали сладкого лука, огурцов, бобов, сушеной рыбы, жареного говяжьего бока, козьего сыра, арбуза и пирожных, залитых соком плодов в цератонии. Красное вино с нежным ароматом сопровождало блюдо. Аппетит старосты казался неутолимым. — Ваш прием достоин всяческих похвал, — оценил визирь. — Сколько чести! Не могли бы мы увидеть сельского песца? Он сейчас у себя дома, это к северу от Мемфиса, вернется только через неделю. Но его записи должны быть доступны. — К сожалению, нет. Он запер свою комнату, и я не позволил бы себе... — Конечно же, да, — перебил его Позаир. — Вы, разумеется, визирь, но не будет ли это... Староста смолк, боясь сказать что-нибудь лишнее. Дорога к фивам долга... «Солнце садится быстро в это время года. Изучение этих скучных документов может вас задержать». Прожевав жареную говядину, убийца хрустнул костью. От этого зловещего звука староста подскочил. «Где архивы?» — настаивал позаир «Ну, я даже не знаю. Наверное, писец унес их с собой». Павиан поднялся. На задних лапах он походил на рослого бойца, Красные глаза убийцы уставились на толстобрюхого старосту. — Прошу вас, привяжите его, дрожа от страха, — пробормотал хозяин. — Архивы, — приказал Кем. — Или я не отвечаю за реакцию моего помощника? — Жена старосты бросилась на колени перед мужем. — Скажи им правду, — взмолилась она. — У меня. Документы у меня. Сейчас я их принесу. — Мы с убийцей пойдем с вами. Поможем донести. Ожидание визиря было недолгим, староста сам развернул перед ним папирусы. — Все в порядке, — пробормотал он. — Наблюдения были сделаны вовремя. Это самые обычные отчеты. — Дайте мне спокойно прочитать их, — потребовал визирь. Староста в волнении отошел. Его жена вышла из комнаты. Сельский писец скрупулезно записал подсчеты поголовья скота и мешков с зерном. Он упомянул имена хозяев, клички животных, их вес, состояние здоровья — Не менее подробными оказались записи об огородах и фруктовых деревьях. Общие выводы Песец выделил красным цветом. Итоговые результаты везде были превосходными, выше средних. В замешательстве визирь сделал простой подсчет. Площадь сельскохозяйственных угодий была такой, что их богатые урожаи почти покрывали дефицит, в котором мог быть обвинен Кани. Почему же они не отражались в его отчетах? «Я придаю самое большое значение — уважению личности другого», — произнес Пазаир. Староста кивнул головой. «Но если тот, другой, упорствует в сокрытии правды, он более недостоин уважения». «Не ваш ли это случай?» — продолжал визирь. «Я вам все сказал». «Я ненавижу грубые методы. Но при некоторых обстоятельствах, когда дело не терпит отлагательства», Не следует ли судье применить насилие? Убийца, будто прочитав мысли визиря, вскочил на плечи староста и заломил ему голову назад. «Заберите его! Он сломает мне шею!» — в ужасе закричал староста. «Где остальные документы?» — спокойно спросил Кем. «У меня больше ничего нет! Ничего нет!» Кем обернулся к позаиру «Предлагаю вам прогуляться, а убийца пока продолжит допрос. «Не оставляйте меня!» Остальные документы, — повторил Кем. — Пусть сначала ваша обезьяна уберет свои лапы. Павиан отпустил старосту. Тот потер шею и воскликнул. — Вы ведете себя, как дикари. Я не принимаю такого самоуправства. Я осуждаю это безобразное насилие, эту пытку должностного лица. — Я обвиняю вас в сокрытии административных документов. От этой угрозы староста побледнел. — Я дам вам остальные документы, но требую, чтобы вы признали мою невиновность. — Какой проступок вы совершили? — Я действовал в интересах общего блага. Из посудного сундука староста извлек опечатанный папирус. Выражение его лица изменилось. Страх исчез, появилась злоба. — Давайте, смотрите! — выкрикнул он. Из текста следовало, что достояние деревни передавалось каптосу. Сельский писец поставил на документе свою подпись и дату. «Эта деревня входит во владение Карнака», — напомнил визирь. «Вы плохо осведомлены, визирь Египта. Ваш населенный пункт значится в списках угодий великого жреца. Старый кани также плохо осведомлен, как и вы. Реальное положение вещей отражает не его список, а кадастр. Найдите его в Фивах и загляните туда. Вы заметите, что моя деревня» попадает под экономическое управление Каптоса, а не храма в Карнаке. И свидетельством тому являются межи «Я подаю на вас жалобу за побои и умышленные увечья. Моё обвинение вызовет судебный процесс против вас, визирь Пазаир».